411. Что же хорошее может быть из Назарета? Так мыслит тьма ищет во всем злой. Не может никакое явление быть только плохим. Разрушительные и созидательные частицы или элементы есть во всем. Силы центробежные, силы центростремительные. Силы к добру и к злу, устремляющиеся, силы антагонистические, силы от прошлого и от будущего. Даже в эволюционирующем сознании владыки есть то, что он есть и то, чем он будет, преобразив свое настоящее. Так и в таком великом вопросе, как новая ступень целого народа или государства, есть то, что надо преодолеть и сжить, чтобы стать более совершенным. Как в отдельном человеке при касании луча света выплывает из глубин сознания и усиливается все доброе и злое, так же и в жизни страны. Плохое для преодоления, доброе для утверждения и роста. Усматривать только одно плохое или только хорошее будет ошибкой. Этим страдают людские суждения. Но если эволюционный потенциал преобладает, значит страна восходит. Если это преобладание значительно, восхождение становится стремительным. Мир старый лишен стимула восхождения, ибо силы его исчерпаны. Мир новый кроет в себе могучие силы. И несмотря на несовершенство формы, полон жизни, устремления и творческой силы, в стремительном движении в будущее, несовершенные частицы обречены на отпадение, отставание и смерть. Но все лучшее и жизненное останется, будет процветать, утверждая пути эволюционные. Обычное сознание не в состоянии уловить скрытые пружины сознания массового, потому его суждение будет всегда неверным. Но из буйной заросли берут сделать рощу, эта роща будет украшением мира. Но здесь встают законы сроков, обусловливающие различные этапы продвижения. И кто может взять на себя смелость сказать «настал час» — это может сделать только иерарх ведущий. Поэтому, преклонив сознание и воли ведущей, надо ждать исполнения сроков ведущих в чертог небывалый.